Это было обидно. Его благородное негодование назвали паром. Кулак Самары врезался в скулу, на миг показалось, что челюсть сломана, пора выплевывать зубы, но нет, обошлось. Дан врезал полковнику в нос, брызнуло алым, но Самара словно не чувствовал боли. Голова его откинулась назад и тотчас вернулась в исходное положение. Глаза при этом у ленинградца были спокойными, как уснулой рыбы. Ни намёка на эмоции. Кристальная сосредоточенность. Это заставило Дана взять себя в руки. И все же он пропустил удар. На сей раз в корпус. Гематома останется. Ответный хук по ребрам едва не вышиб дух из полковника. Дан забыл, что Самаре и так уже досталось. Невелика честь добивать раненого. «Может, хватит, Олежка?» Он хотел предложить перемирие, но прозвучало как-то слишком оскорбительно. «Может, хватит, Олежка?» Наверное, поэтому Самара двинул Дана на коленом в пах. Мир ухнул в бездну состоящую из боли. Мир вокруг корчился вместе с Даном, миру не хватало воздуха и слов, чтобы сказать подлому полковнику всё, что тот заслужил услышать. И потому Дан использовал последний шанс для мести. Он включился и без труда погасил боль и врезался в Самару туда же, тем же местом. На этом заряд даный иссяк. Он вновь стал как все. Только навалилась тошнота, как это бывает после включения. Зато полковник испытал муки ада, как бы ему не остаться без потомства. Впрочем, Даниле лучше побеспокоиться о своих наследниках. И вот тут он увидел двоих, которых здесь и сейчас, да и в одном месте потом не ожидал уже встретить никогда. потому что мертвецы не умеют ходить и уж тем более не могут выглядеть такими здоровыми, улыбчивыми. И к мертвецам не бегут, бросив автомат и раскинув руки. Бежал Ашот и вопил, что было мочи. «Круглик, ты жива! Круглик, я тебя люблю!» Да-да, по шлюзу двигались двое, очень напоминавшие Митрича и Ксю. Стопроцентной уверенности, что это они, у Дана не было, ведь блондинка и вертолетчик погибли. Сгорели в мастерской. Дан со Шотом еще надрались по этому поводу. Или же Тихонов владел неподтвержденными сведениями? Тихонов. Это он рассказал про диверсию. В мозгу Дана опять каша. Воскрешение парочки никак не укладывается в стройную картину происходящего, которую он нарисовал – прежде чем взбунтоваться против командира. Ашот подбежал к Ксю, обнял ее, смачно чмокнул в щеку, впился в губы, в шею. Эдак они прям на пол ушли, заласкаться начнут. Ксю с Митричем живы. И это коренным образом все меняло. Теперь предательство Гурбана и Маркуса выглядело не таким явным, в силу того, что Данила разуверился в том, что Шамардин сволочь и помогает ленинградцам. «Быть может, всё дело в советнике Тихонове?» Гурбан присел на корточке рядом. Оклемался малёха. Дан не ответил. Лишь ощупал разбитую в кровь губу, проверил зубы, вроде целы. Молчишь. «Ну-ну». «Внимаешь, Даня, мы с Шамардиным договорились вывести предателя на чистую воду. Но предатель успел раньше обтяпать всё так, будто Шамардин крыса». Но я-то знал, что к Шамардин ни при чем. Данила взглянул к командиру в глаза. Значит, предатель Тихонов? К ним присоединился Шамардин. Он улыбался. После всего, что случилось, после того, как Дан приставил к его голове ствол, улыбался и протянул руку. Помедлив, Дан пожал ее и тут же его подкинуло в воздух. Он встал на ноги. Хватка у Шмардина оказалась неожиданно богатырской. Будто не бумажки он изо дня в день перекладывал, да печатью размахивал, оторскал мышки со щебнем, усиливая стену. Наш парень, Шмардин хлопнул Дана по плечу, горячий как вулкан. Молодой ещё, но наш, далеко пойдёшь, Данила Сташев. Сказав это, советник отошёл к своим бойцам. "Это точно вулкан", усмехнулся Гурбан. «Аксю?» Дану не хватало информации. «А Амитрич?» Мы просчитали разные варианты, и благоприятные для Москвы, и не очень. И выяснилось, что никак не обойтись без надёжного, а главное быстрого транспортного средства, способного беспрепятственно доставить диверсионную группу в Питер. Гурбан замолчал, давая Дану возможность самостоятельно додумать остальное. «Итак, нужно транспортное средство. Быстрое. Способное. И Ксю жива, и Митрич». «Они-то, небось, это транспортное средство и раздобыли. Но как? Где?» Дан наморщил лоб, облизал губы. «Не помогло». «Ладно, прикинем иначе. Кто такие Ксю и Митрич?» «Прежде всего, они варяги. Принято. А еще?» «Ну, Ксю симпатичная девчонка, а Митрич не симпатичный старик». Не принято, а не по делу. Митрич, пилот-дирижабля и вертолетчик, а Ксю... Стоп. Вертолетчик. Вот оно. Вы отправили Митрича и Ксю в Арзамас за вертолетом, на котором вы туда прилетели, чтобы встретиться с моим отцом? В точку. А на момент пожара в мастерской Тихонов не знал. Не мог и предположить, что Ксю и Митрича там нет. Дан задумался. Значит, он... Что он... Это Тихонов ленинградский шпион. Ну-но, ну, не спеши с выводами. Так уж сразу шпион. Зачем ему Ленинградцы? Зачем делиться с кем-то властью? Думай шире. Война шанс избавиться от всех конкурентов, узурпировать власть в остроге. Можно объявить комендантский час, можно назвать коллег врагами острога. Улавливаешь? Думаю, да. Но как он собирается защитить острог? Не знаю. Мы столько совещаний с ним провели, а мне так и не удалось выяснить его планы. А как Митрич и Ксю добрались до Арзамаса? Данила заметил к краям глаза, что Мариша и Ашот пристроились рядом и внимательно слушают. Митричу тоже было интересно. «Такой большой, а вопросы детские задаешь», – улыбнулась Ксю, прижавшись к Ашоту. Митрич тоже не удержался от комментария. Прям как бубин какой-то. Неужели данна пряк извилены. Угнали дирижабль? Почему угнали? Загрузили бочки с топливом для Ми-24 и взяли покататься. Три пузыря коньяка за Карпатского, до пседеми и разлитого отвалили командиру огнемёнчиков, чтобы не возражал. С башенными договорились, тоже без презента не обошлось. Зенечками проще получилось. У них начальство не пьющее. Столько народу в деле, и никто не стукнул? Не верю. Вы сомнелся, Ашот, в том, что операция прошла гладко. И правильно делаешь, кивнул Гурбан. Тихо на водоложили, а не санкционированным вылете, но уже после того, как он заявил о гибели Ксюи Дмитрича. Он ведь свой экипаж подготовил для дирижабля, ему одному верный, а тут такой облом. Он понял, что мы его провели, потому мы не особо скрывались в тюрьме. Все равно Тихонов объявил бы варягов вне закона, это было неизбежно. Данила покачал головой, и от этого нехитрого движения и части сложившегося уже пазла перемешались, а затем встали иначе, образовав новую, совершенно иную картинку. Ну а тут, Гурбан развел руками, мы оказались потому, что бойцы Шамардина взяли под контроль шлюз и начали массированный обстрел прилегающих территорий. Они должны были создать безопасный коридор для нас. Вот так вот, ребятки. Шлюз всё ещё контролировала личная охрана беглого советника, но вряд ли это продлится долго. Надо уходить, рвать когти, залегать на дно и так далее. И всё-таки Данила не удержался от вопроса. Где вертолёт? В укромном месте, отрезала Ксю, дав понять, что он опять задал детский вопрос. Может, пора сваливать? Но тут свои 5 копеек вставила Шот. А почему нас с самого начала не поставили в известность? Дан покосился на Маришу, та всем своим видом демонстрировала сожаление о том, что она говорила лишнего в критической ситуации, когда думала, что они погибнут. Но, во-первых, они не погибли, и во-вторых, тоже. И всё-таки Гурбан, а Шот встал в позу и потому командир ответил по существу, но мудро. Ребята, я вам верю, но любой из вас может стать предателем. Что? В три голоса возмутились доставщики. Гурбан поднял руку, требуя тишины. Они заткнулись так же одновременно, как и высказали своё фи. Люди тихие, способны на многое. Вы видели, что сделали с полковником? И с ним ещё обошлись гуманно, просто избили. Продолжать. Данила мотнул головой. И так понятно, что имел в виду командир. Тот, кто ничего не знает, ничего не выдаст под пытками. Но тогда всё, ребятки, с вещами на выход. В Ореге советник Шмардин и его бойцы двинулись прочь от шлюза. Четверо шмардинцев тащили усилитель. Их ждал острог. Затихший, спрятавшийся по подъездам, чтобы не схлопотать случайную пулю из-за стены. Тут и там висели привычные транспаранты "Вся власть совету", но появились и довестки: "С днём Острога". Точно, ведь скоро праздник, подумал Дэн, или уже сегодня. Они остановились у того самого электроавтобуса, который перед Красной площадью тормознули Ксю и Маркус, чтобы никто не помешал доставить из лучатель на лобное место. И вроде недавно это всё было, а словно целая жизнь прошла. В автобус загрузили усилитель Шемординцы заняли свои места. К шлюзу не боясь спешат уже доблестные воины СБО. Скоро будут слышны стенания сирен и их джипов. И всё же Шемордин посчитал возможным объясниться напоследок. Москва долго не продержится. Трёх суток до следующей подзарядки у нас попросту нет. Я представлю Павлу Сташево прибор. Профессор, кстати, не стал ждать указанного срока, сразу отправился на явочную квартиру. Надеюсь, он сумеет перенастроить эту чёртову железяку. И тут громыхнуло и трехнуло так, что Мариша вцепилась в дано, чтобы не упасть. Взрыв. И ещё один, и второй, и третий. Над острогом взвились дымы. Что это? Шемардин растерянно глядел то на Гурбана, то на Маркуса, будто бы они должны знать ответы на все вопросы, какие только могут возникнуть.